Глава двадцать восьмая Боинг готовится к взлету На Боинге семьсот семь прогревали моторы. Механикам не понравился мемолетный сбой у правого движка. Причиной мог быть случайный вырабей. Его перышки были уже перетоплены в адском пламени турбины, а механики все еще никак не могли увериться в полной безопасности. На боинге из Франкфурта на Майне должны были перевести большую сумму денег через Москву в новейшее государство, бывшие среднеазиатские республики. И хотя это пытались сохранить в строжайшей тайне, о секретном грузе знал даже самый последний механик, готовивший самолёт к полёту. Расходились только в предполагаемой сумме: от 3 до 5 млн евро. Запот неустанно заботился, чтобы как можно более прочно и быстро, экономически отделить бывшие республики от метрополии. Безвозмездная, бескорыстная помощь. Кто же против неё будет возражать? Полицейские дважды провели репетиции доставки крупной суммы на борт лайнера. Машина с мигалками мчалась с сопровождением вооружённых до зубов мотоциклистов. Вьезд на аэродром осуществлялся со служебного входа. Лайнер для этого подогнали ближе, и он стоял недалеко от здания аэровокзала. Бронированный Volkswagen въезжал на территорию аэропорта. Многочисленная охрана занимала свои места, и несколько ящиков вносилось в пустое чрево лайнера. Вся операция повторялась дважды, пока её не отработали до автоматизма. День и час вылета никто из работников аэропорта не знал.